Глава пятая. В последующие месяцы Катрин продолжали волновать дети. Аленсон, удрав из Парижа, затеял военную кампанию во Фландрии и вышел из нее победителем. Но Катрин знала, что ее сын слишком тщеславен и эгоистичен, чтобы хорошо служить какому-то делу. Хотя сейчас гугенотов можно было заставить поверить в то, что в лице брата-короля не обрели настоящего лидера. Было необходимо помириться с Аленсоном, и Катрин устроила это. В мае было подписано джентльменское соглашение. Его назвали в честь мсье Аленсона, брата-короля. Но что, спрашивала себя Катрин? Значит, эти короткие перемирия для Франции. Недолгие затиши использовались для сколачивания новых армий. Короля бесили почести, оказываемые Аленсону. Делая вид, бутон помогает ему. Король на самом деле тайно вредил брату всеми возможными способами. Аленсон то был на стороне короля, то боролся с Генрихом. Подобное постоянно происходило с братьями Валуа. карл Ненавидел Генриха. Их взаимная ревность по силе превосходила любовь к Франции. Аленсон стал герцогом анжуйским. Король Франции даровал ему этот титул, поскольку сам не нуждался в нем, обладая более высоким званием. Как сильны были бы мы, думала Катрин, если бы они поддерживали друг друга. Но ее дети были наполовину Медичи. Они не могли объединиться. Марго попросила короля отпустить ее к мужу. Она говорила, что именно там следует находиться жене. Она напомнила, что она вышла замуж за Генриха Наварского против своей воли. Теперь ее снова насильно держат вдали от него. Марго любила заявлять, что муж скучает по ее обществу. Однако Катрин догадывалась, что он мог выразить такое желание лишь для того, чтобы лучше приглядывать за супругой, в любую минуту готовый спровоцировать новые неприятности. Катрин и король решили, что будет глупо отпускать Марго к мужу, но они разрешили ей сопровождать принцессу Деля Рошсюрген в Испанию. Эта дама отправлялась туда на лечение водами. Марго страдала рожестым воспалением руки. Воды должны были пойти ей на пользу. Поскольку она всегда лишь жаждала перемен, небольшого развлечения, перспектива путешествия через Фландрию в Испанию порадовала ее, словно речь шла о поездке в Биарн. Марго вернулась ко двору. По ее словам, ей удалось пережить в пути много увлекательных приключений. Она возобновила нежную дружбу с Бюсси Дамбуазом, рыцарские качества которого восхищали королева Наварры. Она не уставала рассказывать о том, как он, лучший фехтовальщик Франции, постоянно ввязывался в дуэли, обезоруживал противников и обещал сохранить им жизнь, если они отыщут самую красивую принцессу на свете, бросятся к ее ногам и поблагодарят за свое спасение. Было ясно, что Марго рада возрождению своей дружбы с отважным Бюсси. Ей довелось пережить и другие приключения. Она познакомилась с Доном Джоном Австрийским, героем Лепанто внебрачным сыном испанского императора Карла, сводным братом Филиппа. Он был весьма любезен с Марго, и она сочла это новой победой. Королева Наварры, без труда находившая новых любовников, была склонна воображать, будто каждый мужчина, посмотревший на нее и улыбнувшийся ей, готов влюбиться в прекрасную Марго. Она была очарована Доном Джоном, пока осведомители не сообщили Марго, что он является шпионом ее брата, короля Франции, и поэтому не может быть другом ни ей, ни другому ее брату, новоиспеченному герцогу Анжуйскому. Она узнала, что пока она развлекалась во Фландрии, неискренний дон Джон готовился сделать ее пленницей. Это задело самолюбие Марго, но она быстро забыла инцидент если дон джон не сумел оценить ее то многие другие были готовы сделать это состоялось заключение нового бержеракского мирного договора герце конжуйский и марго уже находились при дворе марго снова требовала отпустить ее к мужу король опять отказал ей в семье вспыхнули новые ссоры катрин и король были в одном лагере, Марго и Анжу в другом. Катрин являлась единственным человеком из этой четверки, которому хватало здравомыслия скрывать свои чувства. Похоже, милашкам нравилось на радость королю оскорблять анджу Кризис разразился во время торжеств, посвященных бракосочетанию одного придворного джентльмена. Анжу оказал честь невесте, потанцевав с ней. Ему нравилось наблюдать за тем, как радуется девушка вниманию столь высокопоставленного лица. Она говорила смущенно и почтительно. Довольный Анжо ощущал себя важной персоной, героем битв, кумиром дам, братом монарха, наследником, который в будущем может зайти на французский трон. Но его радость внезапно закончилась, когда он, Вместе с партнершей оказался рядом с милашками короля. Голос Эпернона услышали не только герцог Анжуйский и его дама, но и многие, находившиеся поблизости придворной. «Бедная невеста! Вам известно, как она очаровательна. Она выглядит сейчас столь непривлекательно, лишь потому что танцует с этой обезьяной». Щербатое лицо Анжу стало темно-багровым. Желая усилить оскорбление, кай заявил Эпернону. — Ты, верно, и не мог представить, что он наденет костюм такого цвета? К его безобразной коже лучше бы подошла серая ткань. Правда, тогда он показался бы еще более незначительным. — Жаль, что он не может подрасти на несколько дюймов, — добавил Жуаэс. Он похож на ребенка, строящего из себя взрослого. Анжу остановился во время танца, положив руку на шпагу. Он тотчас заметил выражение угрозы на лице короля, готового арестовать любого обидчика его фаворитов. Герцогу Анжу, понявшему, что он рискует попасть в тюрьму, не оставалось ничего иного, как выйти из зала с достоинством возможным при данных обстоятельствах. Уходя, он услышал голос короля. «Танцуйте, друзья! Не произошло ничего серьезного. Никто из важных персон нас не покинул». Анджу, рассказывал по своим покоям, дрожат ярости. «Он не потерпит это. Он покинет двор. Он покажет своему брату, что его положение короля — отнюдь не так прочно, как кажется Генриху. Утром следующего дня он встал рано и послал королю письмо с просьбой отпустить его из Парижа на несколько дней поохотиться. Король не ответил на послание, но весь день думал о брате со страхом и ненавистью. Когда все разошлись, беспокойство Генриха усилилось настолько, что он отправился в спальню матери, Сев на ее кровать, он разбудил Катрин, чтобы сказать ей о том, что считает глупым откладывать действия, направленные против анжу Он замышляет очередную выходку, я знаю это. Мой дорогой, вряд ли стоит беспокоиться по этому поводу в такой час. Он вечно выкидывает какие-то номера. Он говорит, что хочет уехать из Парижа поохотиться. Он хитрит. Ты помнишь, как наварец отправился на охоту? Больше мы его не видели, хотя ощущаем его существование. Я бы хотел, чтобы он снова оказался у нас под охраной. Я тоже этого хочу. Я поступил мудро, запретив мсье Аленсону ехать на охоту. Да. Сделать это мне порекомендовали мои друзья, которых ты считаешь дурными советчиками. Катрин вздохнула. — Чего ты хочешь сейчас, мой сын? — Пойти к нему, поймать его врасплох и выбить из него признание в новой измене. — Я надеялась, что твои отношения с братом улучшаются. Если бы не отвратительная сцена на вчерашнем балу, я бы считала, что Анджу готов быть твоим другом. Молодые люди поступили неразумно, начав оскорблять Анджу только потому, что он уступает им в красоте. Мои друзья насмехались над Анжу не за его уродство, а потому что он предатель. Ты пойдешь со мной, мама, или мне взять с собой Эпернона? Я пойду. Катрин надела халат, и они отправились вдвоем в покое анджу Король властным тоном удалил слуг брата. — Что это означает? — спросил анджу поднимаясь с кровати. — Это означает что мы подозреваем тебя в очередном предательстве, — ответил король. Он открыл сундук, стоявший возле кровати, и стал разбрасывать его содержимое по комнате. Катрин перевела взгляд с одного сына на другого. — Глупцы! — подумала она. — Сила в единстве! В сундуке не было ничего важного. — Встань! — скомандовал король. — Мы обыщем кровать! Анжу быстро достал из-под подушки бумагу и смял ее в руке. -а -а — воскликнул король. — Вот оно! Дайте мне эту бумагу, мсье Нет, дам! — крикнул Анжу. Анжу попытался схватить свою шпагу, но Катрин испуганно закричала. Оружие оказалось в ее руках, прежде чем братья дотянулись до него. — Если ты немедленно не отдашь мне бумагу, — сказал король, — Я отправлю тебя в Бастилию. Мадам, прошу вас, вызовите гвардейцев. Анжу бросил бумагу на пол. Король поднял ее и прочитал. Анжу громко, насмешливо захохотал Это было любовное письмо от Шарлотты де Соф. Король, пунцовый от разочарования, бросил бумажку в брата. Катрин подняла ее и прочитала послание. Королева-мать улыбнулась, она уже видела это послание раньше. Но король был уверен в существовании заговора, который ему не удалось разоблачить. «Держать его под замком!» — яростно выпалил Генрих. «В этих покоях! Да, под замком!» Он вышел в сопровождении Катрин, позвал гвардейцев, и велел запереть покоя Аленсона, ставшего узником. Когда брат и мать Анджу покинули его, он послал одного из стражников к Марго. Он хотел видеть ее у себя. Марго явилась. Они поплакали в объятиях друг друга. Оба пребывали в ярости и хотели отомстить тирану. Старая вражда вспыхнула вновь. «Это не метод», — сказала королю Катрин. Но милашки радовались происходящему. Они ненавидели Марго, боялись Анджу. Они получали удовольствие от ссоры. Однако Катрин решила, что необходимо примирение. В конце концов она заставила обе стороны осуществить его. Она устроила один из ее обычных фарсов, когда на балу или банкете Враги целовались и изображали из себя друзей, клялись в вечной взаимной преданности, с ненавистью в сердцах. Легковерные говорили «все прекрасно», а умные изображали на лицах довольные улыбки и мысленно усмехались. Вскоре Марго спланировала бегство брата. Этот замысел королевы, как и все другие, был полон театрального драматизма. Ей не терпелось исполнить его. «На сей раз мы должны проявить осторожность», — сказала шепотом Марго одной из двух ее женщин. Такие планы обычно достигают ушей матери. Если она узнает о нем, наше положение осложнится. Но если она раскроет способ, которым я хочу воспользоваться, наш замысел станет неосуществимым. Катрин действительно кое-что услышала. Но, к счастью для Марго, сам метод и дата остались тайной. У всех выходов из дворца стояли гвардейцы. Каждая лестница была под наблюдением. Катрин послала за дочерью и тщательно допросила ее. — Дочь моя, я дала королю слово, что Аленсон не скроется. Тебе это известно? — Да, мадам. — Я немного обеспокоена. — Вы с братом постоянно ходите друг к другу? Мы любим друг друга, мадам. Надеюсь, все пристойно? Марго изобразила на лице невинность. Мадам, может ли любовь брата и сестры быть непристойной? Ты отлично знаешь, что может. Кое-кто утверждает, что тебя связывает с братом именно такие отношения. — Мадам, — гневно произнесла Марго, — вы наслушались милашек короля? — Я рада узнать, что это гнусная сплетня, моя дорогая. — Какие планы разрабатываются для того, чтобы Аленсон смог бежать из дворца? — Планы, мадам. — Позвольте снова спросить вас, вы слушаете сплетни? катрин сжала руку дочери, и Марго поморщилась от боли. Сейчас она походила на юную Марго, вечно боявшуюся мать. «Она не очень-то изменилась», — подумала Катрин. «Я по-прежнему могу внушать ей страх». «Да, слушаю. По-моему, в них часто содержится доля правды». «Мадам, вы не думаете...» что если бы мой брат замыслил бегство, он бы поделился своим планом со мной. Я его лучший друг. Он ничего не делает, не посоветовавшись со мной. Если он исчезнет, я готова заплатить за это моей жизнью. — Думай, что ты говоришь, — потребовала Катрин. — Тебе, возможно, придется заплатить за это жизнью. — Я к этому готова. С достоинством ответила королева Наварры. Эта беседа могла встревожить кого-нибудь, но только не Марго. Она чувствовала, что в силу осведомленности матери о заговоре самым безопасным выходом будет скорейшее осуществление их намерений. Она остановила свой выбор на этой ночи. Что касается ее ответственности, то король мог желать ей смерти, но Катрин никогда не допустит ликвидации дочери. — Причина в том, что я — супруга беглого наварца, — с усмешкой подумала Марго. — Она может когда-нибудь стать королевой Франции. Что ж, муженек, от тебя есть некоторая польза. Она вернулась в свои покой и занялась отходом ко сну. Анджу и двое его друзей находились в покоях Марго. За ним следили не слишком тщательно, поскольку выходы из дворца охранялись. Ему позволяли ходить к сестре и любовнице. Считалось, что эту ночь он проводит у неё, а не лежит полностью одетой и обутой на атласном диване Марго. Марго лежала в постели, с волнением ожидая момента, когда во дворце воцарится тишина. Наконец, когда это произошло, она вскочила с кровати и шепотом отдала распоряжение своим фрейлинам. С их помощью она достала из шкафа длинную веревку, тайно доставленную во дворец мальчиком, в чьи обязанности входила приносить ее чистое белье от прачки. Этот паренек был готов умереть ради счастья красивой и романтичной королевы навары Марго привязала тяжелую палку к концу веревки и опустила его через окно вниз. Анжу и двое его друзей соскользнули по веревке во двор, после чего Марго втянула ее обратно. Королева давилась от смеха, боясь, что ее услышат. Такие приключения доставляли ей огромную радость. Она напомнила женщинам, что они должны немедленно избавиться от веревки. Когда исчезновение Анжу будет обнаружено, Ее покой немедленно обыщут. Веревка может выдать не только Марго, но и способ бегства, анджу Кто знает, когда нам снова понадобится такая веревка, — сказала Марго. — Но я не сомневаюсь в том, что при необходимости я снова найду поклонника, который принесет мне другую. А теперь, друзья, займемся уничтожением улики. Сжечь веревку оказалось сложнее, чем предполагала Марго. Она была такой толстой, что ее не удавалось разрезать, а жечь ее следовало кусками. Работа шла медленно. В порыве нетерпения Марго приказала женщинам бросить веревку в огонь целиком. Чем сильнее будет пламя, тем быстрее мы закончим. Она оказалась права, предположив, что пламя будет большим. В трубу полетел сноб искр. Дамы попытались потушить огонь, но им это не удалось, они испугались. Внезапно в дверь застучали. Один из стражников увидел со двора пламя, вылетавший из трубы. В покоях на мгновение возникла паника. Но Марго быстро пришла в себя. «Идите к двери», — приказала она, — «но ни в коем случае не впускайте его сюда. Мадам, он разбудит весь дворец. Скажите ему, что вы бросили в камин слишком много дров, что я сплю, а вы не смеете разбудить меня. Попросите его идти скажите ему, что же справились с пламенем». Марго стояла, слушая шепот, доносившийся от двери. Человек ушел, и испуганные фрейли навернулись к своей госпоже. Марго села, пытаясь совладать с охватившим ее смехом. Опасность — лучшее развлечение на свете. Женщины смотрели на огонь, уносившийся в трубу. «Помолимся о том, чтобы стражник не привлек внимание других к пламени». Будем надеяться, что дым останется незамеченным ими. Если поднимется шум, я завтра стану узницей, моего брата тоже схватят. Но удача оказалась на их стороне. Веревка превратилась в пепел. Через несколько минут заговорщицы поняли, что труба не грозит им разоблачением. «Он уже далеко», — сказала Марго. «Вернемся в наши постели. Помните, мы должны делать вид, будто это обычная ночь». Однако Марго оставили в покое ненадолго. Перед рассветом дверь снова забарабанили. Когда дрожащая фрейлина открыла ее, она увидела двух гвардейцев короля. — Что вы хотите? — спросила женщина. — Как вы смеете в такое время стучать в дверь королевы? — Это приказ короля, — прозвучал ответ. — Королева Наварры должна немедленно явиться в покое короля Франции. Марго встала с кровати. Она заметила что небо только начало светлеть. Если все прошло хорошо, Анжу уже добрался до места, где его ждал с лошадьми Бюсси. Они верно скакали уже далеко. Марго не испытывала страха. Она все больше полагалась на свой неистащимый ум, на умение быстро соображать в минуту опасности. Мать находилась в спальне короля. Они оба хмуро посмотрели на вошедшую Марго. Лицо короля горело. В этот час еще до утреннего туалета он казался старым. И так холодным тоном заявила Катрин. — Перед нами обманщица, помогшая бежать своему брату. «Изменница — Изменница! — закричал король, полностью лишенной выдержки, присущей его матери. Однако внушавший Марго значительно меньший страх, нежели Катрин. — Я сделаю тебя узницей! Ты потеряешь свободу! Не сможешь дурачить меня, помогать моим врагам! Тебя подвергнут порки! Ты... Катрин положила руку на предплечье сына, успокаивая его. Она приблизилась к Марго. «Твой брат скрылся», — сказала королева-мать. «Надеюсь, ты не забыла нашу вчерашнюю беседу?» «Нет, мадам», — с невинными глазами ответила Марго. «Я удивлена не меньше вашего». «Не лги мне!» — закричал король. «Господь запрещает мне обманывать короля. По-моему, вы, ваше величество, не должны беспокоиться слишком сильно». Я не должен беспокоиться слишком сильно. Он снова удрал, чтобы сколотить армию и напасть на меня. Нет, Ваше Величество. Брат в некоторой степени доверялся мне. И я знаю, он хочет лишь осуществить свой план в отношении Нидерландов. Если он бежал, то лишь ради этого. Согласитесь, Ваше Величество, таким путем он лишь возвысит вас. Марго опустила глаза. Катрин изучающе разглядывала дочь. «Умная Марго», — подумала королева мать. «Конечно, она помогла брату бежать. Конечно, она виновна. Но она, несомненно, умела сохранять спокойствие перед лицом опасности, умела быстро соображать и находить нужные слова. Ей, очевидно, удалось в некоторой степени умиротворить короля напоминанием о мечте Колиньи, заворожившей их всех. Как здорово было бы создать французскую империю, если Анжу сбежал, потому что он хочет воевать с другой страной, а не разжечь гражданскую войну во Франции. Его исчезновение не представляет большой угрозы. «Отпусти сестру в ее покое», — сказала Катрин. «Мы скоро выясним, правду ли она говорит». Если это так, все будет хорошо. В противном случае мы решим, как нам действовать.